Мне очень жаль, что он вам не перезвонил. Извинялась Робин, находясь в конторе на расстоянии семи миль от Страйка и Кеннингтауна. Мистер Страйк в настоящий момент чрезвычайно занят. Разрешите, я запишу ваше имя и номер телефона. А во второй половине дня сама прослежу, чтобы он вам позвонил. А, в этом нет необходимости. Ответила женщина. У нее был приятный, интеллигентный. Чуть хрипловатый голос, по которому без труда угадывалось, что смех у нее будет обольстительный и дерзкий. На самом деле мне совсем не обязательно с ним разговаривать. Достаточно будет, если вы передадите ему мое сообщение. Я хотел его предупредить. Вот и все. Правда, дело довольно э, щекотливое. Господи, будь моя воля, я бы обставил это совершенно иначе. Ну да ладно. «Сделайте одолжение, передайте, что звонила Шарлотта Кэмпбелл и сообщила о своей помолвке с Джейго Россом. Не хочется, чтобы он узнал об этом от третьих лиц или из газет. Родители Джейго не стали откладывать и разместили объявление в Чертовый Таймс. Вот позор». О, конечно, у Робин вдруг отказали мозги, как и рука, сжимавшая карандаш». «Вот спасибо, Робин». «Правильно я запомнила? Очень вам признательна. Всего доброго!» Шарлотта отсоединилась первой. Робин, как в тумане, положила трубку и всерьез разволновалась. Ей совсем не хотелось передавать такое сообщение. Пусть в этом деле она оказалась всего лишь посредницей, но у нее не было ни малейшего намерения вторгаться в личную жизнь страйка, тщательно оберегаемую от внешних посягательств. Он ни словом не обмолвился о картонных коробках со своими вещами, о раскладушке, обуженных на рабочем месте. Робин перебрала в уме разные уловки. «Можно забыть передать сообщение и просто сказать, что звонила Шарлотта, а дальше пусть эта дамочка сама делает грязную, как выразилась про себя Робин, работу. А вдруг Страйк вообще откажется ей звонить и узнает о помолвке из чужих уст?» Робин не догадывалась, много ли общих друзей у Страйка и его бывшей подруги, невесты, жены. Если подобная история приключится с ней и Мэтью, если он вдруг переметнется к другой, при одной этой мысли у нее сжалось сердце, слух разнесется мгновенно, а близкие друзья и родственники наперегонки бросятся открывать ей глаза. В таком случае она, вероятно, предпочла бы, чтобы ее предупредили тактично, без лишних эмоций. Примерно через час, заслышав на лестнице шаги Страйка, который на ходу разговаривал по телефону и явно пребывал в бодром настроении, Робин внезапно пришла в панику, словно перед экзаменом. А когда босс распахнул стеклянную дверь, и Робин поняла, что он вовсе не разговаривал по телефону, а вслух декламировал рэп, ей стало просто дурно. «Забиваю на Джахари, бормотал Страйк, не выпуская из рук коробку с электрическим вентилятором. «Приветствую». «Здравствуйте». «Вот, думаю, пригодится. А то у нас душновато». «Да, это очень кстати». «Только что в музыкальном магазине послушал Диби Макка». Сообщил ей Страйк, ставя коробку в угол и снимая куртку. «Трам-та-там-та-там, Феррари. Забиваю на Джахари. «Интересно, кто такой Джахари? Соперник-рэпер, как по-вашему?» «Нет», — сказал Робин, жалея, что придется подпортить ему настроение. «Это психологический тест. Окно Джо Хари. показывает, насколько хорошо человек знает самого себя и как к нему относятся окружающие». Страйк остолбенел, даже не повесив пальто, и уставился на Робин. «Такого в глянце не печатают». «Да, верно. Просто я училась в университете на психологическом, но не окончила». У нее было смутное ощущение, что лучше будет вначале рассказать ему о каких-нибудь собственных неудачах, а уж потом сообщить дурную весть. «Вы забросили университет?» Он проявил живой интерес, что было ему совсем не свойственно. «Надо же, какое совпадение!» «Я тоже. А почему у него говорится «забиваю на Джохари»?» В местах лишения свободы Диби Макку назначили курс психотерапии. «Он заинтересовался, стал читать книги по психологии. Это я из газет знаю», — уточнила она. «Вы прямо кладезь бесценных сведений». У нее снова оборвалось внутри. «Вам тут звонили. Какая-то Шарлотта Кэмпелл». Бросив на нее быстрый взгляд, Страйк нахмурился. Просила передать. Глаза Робин скользнули в сторону и остановились на ухе Страйка что она помолвлена с Джей россом Робин невольно перевела взгляд на его лицо и похолодела. Одним из самых ранних и самых сильных впечатлений Робин были события того дня, когда усыпили их пса по кличке Брона.